Глава 14. О неожиданном пробуждении и открывшемся воспоминании. Во сне мы смело можем позволить себе то, чего никогда не разрешили бы даже в фантазиях. Наверное, если бы мы умели контролировать сны, то и вовсе отказались бы просыпаться. Из заметок Николины Вайт. Николина Вайт. Просыпаться было странно. Я еле заставила себя открыть глаза. В теле чувствовалась слабость, а в голове царил туман. Не хотелось ни двигаться, ни уж тем более вставать с постели. Поэтому я просто продолжала лежать, бездумно глядя на висящий на стене пейзаж. Сознание прояснялось очень медленно. Сначала я пришла к выводу, что нахожусь в доме Редствуда, в той самой комнате, которую он выделил для меня. Потом поняла, что сейчас точно не раннее утро. Слишком уж светло. Значит, я умудрилась проспать и опоздать на занятие. Вот только эта мысль тоже не заставила меня попытаться встать. А следом вспомнился удивительный сон. Чёрное пространство, светлый портал в непонятное место, в которое я чего-то не хотела отправляться. Разговор с Тёмой. А потом мне снился бледный, измотанный Андриан, которого я самым наглым образом поцеловала, и он явно не был против. Приснится же такое. Хотя только во сне подобное и возможно. Но я не позволю себе грустить по этому поводу. Мы разные, из разных миров. У него есть принцесса, по сравнению с которой я бледная моль. Так что лучше просто забыть этот сон, выбросить из головы и никогда не вспоминать. Кое-как собравшись с силами, я всё-таки попыталась встать. Увы, безуспешно. Нет, руки двигались, ноги тоже. На меня будто кто-то связал, причём поверх одеяла. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы просто перевернуться на другой бок. Вот тут-то я и начала сомневаться, что уже проснулась. Ведь рядом спал Рестут. Да ещё и крепко обнимал меня обеими руками, словно своё самое большое сокровище. Некоторое время я шарашенно пялилась на мага, пытаясь понять, как такое вообще возможно. А потом поймала себя на мысли, что откровенно его разглядываю. У Андриана были густые чёрные ресницы, каким позавидовала бы любая красотка. На висках волосы оказались обрезаны довольно коротко, в то время как основная их масса выглядела изрядно трошеной. Обычно ресство вот красиво зачёсывало их набок, но сейчас они торчали в разные стороны, что делало молодого лорда похожим на самого обычного парня. Под глазами виднелись тёмные круги, будто он не спал и не ел как минимум пару дней. Губы побледнели, но даже сейчас упрямо притягивали мой взгляд. Красивый он всё-таки. Нет, я давно поняла, что в мужчине, да и вообще в любом человеке, внешняя красота не главное. Но на Андриана было просто очень приятно смотреть. Да и как выяснилось, он не такой уж бесчувственный сноб, каким казался изначально. Я снова попробовала освободиться из таких крепких объятий, но ничего не получилось. И как бы ни хотелось выбраться из постели тихо, пришлось будить мага. Риэствуд, позвала тихо. Он никак не отреагировал. Эй, Риэствуд, очнись, повторила, дёрнувшись. Попыталась вытащить из-под одеяла руку. Не с первой попытки, но мне это всё-таки удалось. Андриан, отпусти меня сказала, легко толкнув его в плечо. Он открыл глаза. Несколько секунд просто смотрел на меня и вдруг улыбнулся, да так открыто и счастливо, как никогда не улыбался мне раньше. А я только сильнее уверилась, что всё ещё вижу сон. "Малинка", проговорил Рествод чуть тёплым голосом, но в нём всё равно слышалась удивительная нежность. "Живая". Выдохнул с поразительным облегчением и добавил: А я ведь и два тебя не потерял. Отпусти, пожалуйста, попросила я и посмотрела на руку, прижимающую меня к его груди. Андриан проследил за моим взглядом, согласно кивнул и ничего не сделал. Я же лишь сейчас в полной мере осознала, что мы с ним лежим очень близко друг к другу. Фактически нас разделяет только одеяло и больше ничего. Пообещай, что не станешь уходить за границу строго попросил Рест вот глядя мне в глаза. Что? Я пока с трудом соображала, потому его фраза показалась мне попросту странной. Пообещай, что не сдашься, снова сказал он. Что будешь бороться за свою жизнь, пока есть хоть малейшая возможность выжить. Я тебя не понимаю, покачала головой. Андриан на пару мгновений прикрыл глаза, а когда снова посмотрел на меня, в его взгляде отражалась вина. «Вчера из-за меня ты едва не погибла. Тебя снова накрыл откат, и ты не была готова к такой мощи. Малина, я...» Рестфуд всё-таки перестал меня обнимать, но вместо этого поймал мою ладонь и сжал между своими. Он будто не находил нужных слов, а я по одному его виду поняла, что ничего хорошего не услышу. «В общем, я не смог отпустить тебя», — признался Андриан, сев на постели. На нём был странный плащ чёрного цвета, под которым виднелся край домашней рубашки. То есть уснул Андриан в том же, в чём и ходил вчера. Значит, это был не сон, проговорила я, а в памяти всплыла та дикая мощь, которая меня буквально раздавила. Я ведь на самом деле умирала, даже пресловутый мифический свет видела, летела к нему, но меня остановилась ма. Она давала мне шанс принять её и выжить. Но я не смогла, Андриана сказала, снова поймав его взгляд. Я пыталась, но у меня не получилось принять ему. Даже там, сглотнула, в тёмном нигде, я не сумела. Она сказала, что я должна её полюбить. Но как такое возможно сделать в одно мгновение? Он молчал, будто не находил в себе сил для ответа, только смотрел на меня, а в его глазах бушевали эмоции. И всё же я вернулась. Я жива? спросила, всё ещё до конца не веря. Жива, Малинка. Он ободряюще мне улыбнулся. И теперь всё будет иначе. Но что делать с Тёмой? спросила растерянно. Наверное, я для этого вообще никак не подхожу. Безнадёжно. Нет, это не так. Он зачем-то коснулся пальцами моих волос, провёл по ним и медленно убрал руку. Как ты себя чувствуешь? спросил будто спохватившись. Что-то болит? Двигаться можешь? Честно говоря, не знаю, призналась, прислушавшись к себе. Странные какие-то ощущения. Вроде и слабость, но одновременно меня будто переполняет сила. Кажется, могу горa свернуть, но при этом почему-то не уверена, что сумею самостоятельно дойти до уборной. А мне туда очень надо. Я помогу. Тут же выдал Рествут ни капли не смутившись. Поднялся с постели, мигом её обогнул и, откинув одеяло, помог мне сесть. Опустив голые ступни на пол, я поняла, что сама подняться не сумею. Ноги дрожали и слушались с огромным трудом. Видя это, Андриан просто обхватил меня за талию, закинул мою руку себе на плечо и медленно встал вместе со мной. "Ты скоро придёшь в норму", проговорил Рествут, помогая мне идти. Я принесу нужные зелья, с которыми восстановление пройдёт быстрее. Только когда мы доковыляли до двери в ванную, стало ясно, что Андриан никуда уходить не собирается. Он даже шагнул внутрь вместе со мной. Вот тут-то и по себе стало нам обоим. Иди, тут я сама справлюсь, сказала ему. Ты же едва на ногах держишься, не поверил он. И в доказательство своих слов осторожно меня отпустил. Я схватилась одной рукой за стену, второй за край раковины, пошатнулась, но всё-таки устояла. Всё в порядке, кивнула Андриану. Не развалюсь. Он не спешил уходить, смотрел недоверчиво. И только когда в третий раз попросила оставить меня одну, наконец удалился. Я же упёрлась ладонями в раковину, подняла взгляд на зеркало и едва не отшатнулась, увидев в нём настоящее чудовище. Лицо белое, На голове воронье гнездо, а глазища чёрные-чёрные, словно в них плещется кромешный мрак. Так, протянула в ступоре. Э, что это значит? Но у меня уже был ответ на этот вопрос. Видимо, я каким-то образом всё-таки принялать, ну. Но как? Ведь не получалось же никаким образом, даже там, на грани. Но я точно этого не делала. Тогда почему чувствую её в себе? Когда спустя несколько минут в дверь в ванной постучал Рестют, я как раз собиралась силами для обратной дороги. Умывание не особо помогло. Выглядела я всё так же отвратительно, а чувствовала себя и вовсе странно. Не спрашивая разрешения, Андриан подхватил меня на руки, отнёс в кровать и помог там устроиться полусидя. После этого вручил мне целых 2 пузырька с зельями и стоял рядом, пока я их не выпила. Мне почти сразу полегчало, даже голова заработала как надо, но вопросов при этом стало только больше. Скажи, я правда умудрилась принять тьму? спросила мага. Он кивнул, сел на край кровати, а в его глазах снова появилась вина. Говори уже, выдала я. Ты обычно мастерски эмоции прячешь. — А сейчас у тебя на лице написано, что должен сказать мне нечто важное. Но ты почему-то опасаешься это делать. — Какая проницательная малинка! — проговорил с усмешкой. — Но отрицать очевидное не стал. — Ты права. Мне нужно сказать тебе нечто важное. Но я просто пока не знаю, как об этом сообщить. Сложно всё. Он устал и потёр лоб, взлохматил и без того растрёпанную шевелюру и посмотрел на меня так, будто ждал подсказки. «Скажи, как есть», — посоветовала ему. «Как и есть», — протянул с горькой улыбкой. «А есть так, Николина, что тьма теперь тебя не отпустит. Ты теперь настоящая тёмная. В нашем договоре был установлен срок в один год. Но я не смогу забрать и живущую в тебе тёмную магию. Она приняла тебя окончательно и бесповоротно. Прости». Я кивнула. Если честно, и раньше была уверена, что если примуть му, то так и будет всегда. Но, оказывается, поняла неправильно. Точнее, правильно предугадала. Ну и ладно, махнула рукой. Зато я тут и жива. А с остальным как-нибудь разберусь. Мы разберёмся, безапелляционно заявил Андриан. Я тебя не оставлю. Ты теперь под моим покровительством. А я не нашла, что на это ответить. Повисло молчание которая сегодня казалась неприятно напряжённым. И ни я, ни Редвуд заводить разговор не спешили. Мне казалось неправильным говорить сейчас о чём-то отвлечённом, а серьёзных тем затрагивать не хотелось. Подозреваю, Андриан думал так же. Он просидел со мной ещё немного, убедился, что на тот свет пока не собираюсь, и только потом ушёл. А я расслабленно откинулась на подушке, И решила попробовать немного поспать. Вот только стоило мне закрыть глаза, и в памяти будто открылось окошко в прошлое. В тот самый вечер, когда я подписала договор и выпила странное зелье. Мне казалось, что тогда я просто отключилась, но оказывается, всё было совсем не так. Я была в сознании, но ощущала только полную апатию и безразличие следовала за Андрианом на расстоянии шага и всё время молчала. Когда мы вышли из гостиницы, он активировал портал и перенёс нас к ступеням его особняка. Войдя внутрь, пересекли холл, дошли до потайной двери и вскоре оказались в подземном зале. Повинуясь приказу Рестода, я покорно сама залезла на алтарь и принялась чего-то ждать. Андриан почти не смотрел на меня. Открыл большую старую книгу и начал создавать плетение. Причём каждое он закреплял словами заклинания, хотя так действовали исключительно колдуны, а не маги. Потом он смешал в склянке несколько порошков, копнул туда своей крови и дал выпить мне. Я всё приняла безропотно и даже не поморщилась, словно послушная кукла. Вот только потом что-то явно пошло не по плану. Меня вдруг окутало облако из тьмы. Оно подняло моё тело над алтарём, и понесло в сторону рестуда. А там опустила на ноги рядом с ним и оплела нас обоих. Судя по выражению лица Андриана, он подобного исхода даже не предполагал и сейчас пытался понять, что же происходит. Тем временем тёмная дымка завладела нашими руками и свела их вместе. А в голове вдруг послышался безликий голос. Первому лорду тьмы нужно знать тёмная леди. Я против решительно заявил Рествуд и попытался убрать от моей ладони свою, но не смог. Тогда Макс сказал какие-то слова, нарисовал пальцем свободной руки несколько кругов, и тьма рассеялась. Я так и осталась стоять на месте. А Андриан приглушенно выругался и снова направился к книге. Сосредоточенно листал страницы, выискивая что-то важное. А когда нашёл, так и застыл над фолиантом читал долго внимательно, то хмурился, то сжимал кулаки, но в конце расслабленно улыбнулся и заметно успокоился. Всё, Марина, ритуал завершён, сказал он. Поднял взгляд на меня, всё так же стоя ещё неподалёку от алтаря, и поморщился. Идём, скомандовал раздражённо и направился к выходу. Я покорно потопала следом. Потом рествут вернул меня в гостиницу. Приказал ложиться в кровать и заснуть. Я повиновалась. И лишь к следующему полудню проснулась с собой. Вынырнув из воспоминания, я ещё долго лежала и смотрела в потолок. Интересно, зачем он напоил меня той гадостью, превратив в покорную куклу? Чтобы не запомнила его подземный зал? Или чтобы не задавала лишних вопросов? Хотя сейчас меня куда сильнее волновал другой вопрос. Тьма попыталась связать нас с чем-то похожим на брак. Но Андриан прервал ритуал и высказался против. И всё же Эдвард называет меня хозяйкой. Значит, для теней ритуал был свершён. Или нет? И что значили слова Рествуда о том, что теперь всё будет иначе? Как он вообще умудрился меня вернуть? Или я вернулась сама? Ага, за поцелуем. Стоило об этом вспомнить и меня мигом накрыло смущением и чувством вины. Я ведь этот несчастный поцелуй, считай, украла. У Андриана же есть принцесса, он с ней. А значит, лучше попытаться забыть о произошедшем. Мне чужого не надо. Даже если очень хочется.